Глава 19. Спецназ города Ангелов «И небо Техаса, и поле Флориды довольны, есть огурцы, чтобы на зиму в бочке солить». Вновь неожиданно оказавшись в своем обличье, Антон на секунду растерялся, но быстро взял себя в руки. Совещание продолжалось еще несколько секунд. Потом Кристофер Полли вдруг прервал свою речь и с ужасом воззрился даже не на Антона, а куда-то за его спину. Все директора в костюмах мышей тоже обернулись, как по команде. Обернулся, и сам Гризов, услышав позади какую-то возню, но сначала не поверил своим глазам. Здоровенный Маус душил Забубенного. Григорий лихо извернулся и дал наглой мыши по плюшевой морде. Маус отлетел в сторону, но быстро вернулся. Забубенный опять врезал Маусу по морде. Драка продолжалась. Рядом Маша, ловко уворачиваясь от встречных ударов, пинала ярко-красного Мауса. Остальные, злобно ощетинившись, обступали Гризово. На лапах у них тускло поблескивали самые настоящие стальные когти от фирмы «Леталь». Антон не стал долго думать. Нужно было спасать друзей. Генератор Симы пока что работал безотказно, как и несколько других приборов. Одно мгновение, и в руках у Гризова оказался ручной огнемет. «А ну разойдись, крыса несчастная!» Заорал он, нажал на спусковой крючок и облил огненной струей сгрудившихся вокруг него гигантов. Злобные Маусы жалобно взвыли и бросились в рассыпную. Десять костров заметались среди стен кабинета президента фабрики по производству мышей номер пять, поджигая плюшевые стены. Начался пожар. Затем одна из фигур, объятая пламенем, выбила дверь и выскочила в коридор. Еще несколько штук выбралось вслед за ней, разнося огонь по всему зданию. Остальные догорали по углам обширного кабинета. Кристофер Полли вскочил со своего мышиного трона. «Что вы такие?» — завизжал он. «Как сюда попали и что сделали с нашей коллекцией боевых мышей-роботов для нового фильма? Она же стоит миллионы!» Гризов повернулся по направлению к столу, за которым сидела компания застывших от страха директоров. Туда же повернулось и жерло огнемета. Рядом оказались забубенные и, которые уже разделали со своими недругами. Повсюду на полу догорали какие-то железяки, батарейки, пружины и куски материи. Но Гризов мог поклясться, что дрался не с роботами. «Сядь и заткнись, придурок ушастый!» — посоветовал он президенту, приподняв жерло огнемета. Кристофер Полли последовал совету. Погрузился в свой трон так глубоко, как только смог, при этом громко пискнув от страха. «Что будем делать с этими?» — спросил забубеный, указав на застывший директорат. «Лечить или стирать?» Гризов не колебался. Помещение быстро наполнялось дымом. Противнику в любой момент могли подойти подкрепления, хотя до сих пор никто из охранников, стоявших у дверей, в кабинете так и не появился. Что было странно. «Эти неизлечимы», — определил Антон. «Спасать придется уже американских детей от синдрома маньяка, но это позже, когда зачистим всю планету, а таких злобных носителей, как эта супермышь, только стирать. Земля здоровее будет». Забубенный с пониманием кивнул. Придумал себе с помощью Симы такой же огнемет, как у Антона, и повернул жерло. в сторону мышиных директоров. «Гори оно все огнем!» — объявил Григорий. «Подожди!» — вдруг остановил его Антон, запуская армаранский генератор форума на всю оставшуюся мощность. «Есть у меня одна идея. А ты подпали пока все вокруг хорошенько!» Удивленный Григорий кивнул. Струя огня ударила в потолок. Языки пламени проглотили люстру Людовика и разлетелись по углам. Стены в другом конце кабинета уже давно горели. «Уходим!» — приказал Гризов. Услышав злобный писк, Маша бросила взгляд на стол, но увидела только ползающих под ним мышей. «Ты чего их в натуральных мышей превратил?» — удивился Григорий, делая шаг в сторону коридора. «Они так хотели быть похожими на них?» — кивнул Антон. «Теперь мечта сбылась». «Но это же только на полчаса», — пожал плечами Григорий. «А потом они обратно в тыкву превратятся и опять пакостить начнут». «Не беспокойся, Григорий», — успокоил его Антон, несколько смущенный познаниями своего друга в области сказок, прикрывая за собой массивную дверь. «Не начнут. Ты хорошо постарался, и через пять минут тут будет сплошное море огня. А нам, кстати, по той же причине надо поторапливаться». В огромном коридоре никого не было. Ни охраны, ни костюмированных персонажей, ни посетителей. Стояла мертвая тишина, если не считать потрескивания от огня позади, и всполохов в дальнем конце коридора, который понемногу затягивала дымовая завеса. «Не нравится мне это», — заметил Гризов. «Американцы не любят тишины, знать пакость назревает». Он прислушался к канализаторам, которые, к счастью, еще работали. Армаранские приборы сообщали, что здание полностью покинуто носителями, но вот на крыше рядом с драндулетом уже находится взвод полицейского спецназа Лос-Анджелеса. а внизу, блокировав центральный вход, засели три десятка обычных полицейских и десять спецагентов ФБР. Полноценной армаранской защиты у спасателей больше не было. Что-то произошло в эфире, и пока Вася не починит коммуникации, приходилось надеяться только на себя, свое воображение и на генератор Симы. Почти все остальные армаранские приборы, с которыми организм землянина вошел в симбиоз, работали процентов на 10, а некоторые подавали лишь слабые признаки жизни. На мгновение Антон ощутил себя почти разряженной батарейкой, однако опасность усиливалась и нужно было действовать. «Становится жарко», — произнес Антон, взглянув на вылезавшие из-под двери языки пламени. «Идем наверх, к драндулету». «Там же спецназ», — напомнил Забубенный. «Прорвемся», — отмахнулся Гризов, твердым шагом направляясь к лифту. «Так быстрее будет». «Гулять так гулять». Пробормотал забубенный, сменив огнемет на штурмовое противотанковое ружье компактной конструкции с мощными зарядами. Ружье, как ни странно, было американским и предназначалось для уничтожения в ближнем бою крупных бронированных целей, в том числе танков «Абрамс». Маша, посмотрев на своих коллег по «Старкиллер Групп», вздохнула и на всякий случай изобразила себе укороченный автомат в неизвестной модели с розовыми ручками и прикладом. Почти одновременно на каждом возник пули, непробиваемый бронежилет, все-таки ситуация была напряженной. Лифт не работал. Впрочем, пожар уже разгорелся нешуточный, дымом заволокло все коридоры, и пользоваться лифтом в такой ситуации было небезопасно. Поэтому, убедившись, что на лестнице никого нет, спасатели начали осторожно пробираться наверх. Вскинув свое оружие, этаж за этажом благополучно преодолели 5 пустынных пролетов. И вот, наконец, они стояли у двери на вертолетную площадку, осторожно выглядывая наружу. Анализаторы показывали, что спецназовцы в количестве 10 человек, все сплошь зараженные вирусом X, прилетели на своем вертолете и решили устроить засаду возле драндулета, замаскированного под Сикорский Кристофера Полли. Через анализатор истинных намерений Гризов узнал, что полчаса назад, К ним на базу поступил сигнал о террористах, захвативших президента фабрики по производству мышей номер 5 в заложники и требовавших за него 100 миллионов долларов. Спецназу отдали приказ освободить заложника и уничтожить террористов. Сейчас спецназовцы города Ангелов прятались за своей летательной машиной и высокими броневыми щитами. Вооруженные автоматами они застыли в ожидании выхода террористов на вертолетную площадку. Поскольку других высоток рядом не было, то и снайпера они в этот раз не захватили. На самом деле никакого вызова не было. Зараженные X спецназовцы слепо повиновались приказу коллективного разума, который вдруг пришел в возмущенное состояние и набросился на русских спасателей, углядев в них угрозу своему существованию. «Что делать будем, командир?» – уточнил Забубенный, поглаживая штурмовое ружье. «Сдаваться», — неожиданно заявил Гризов. «Ты чего?» — не поверил своим ушам Григорий. «Мы же русские!» «Не боись», — успокоил его просто директор и, подмигнув, добавил. «План такой. Я сейчас придумаю себе еще бронештаны, шлем и щит с прорезью, прямо как у них. Выхожу и вступаю в переговоры. Они любят переговоры». «Решил под полицейского закосить. Это же носители, они разговаривать не будут, сразу стрелять начнут. Ты им живой не нужен». «Догадываюсь, но минуту надеюсь выиграть. Снайпера у них нет. Пока я пытаюсь их заболтать, ты прицеливаешься через дверной проем. Как переговоры зайдут в тупик, полиши свои пушки по полицейскому вертолету и всем, кто за ним прячется. Они в рассыпную, ну а дальше дело техники. Как начнется, мы с Машей вступаем в игру. Задача — уничтожить транспорт врага и его личный состав». «Дурацкий план», — поделился впечатлениями Забубенной. «Слабоумие и отвага — наш девиз», — успокоил Антон друга. «Иначе никак, если армаранская защита отключилась. Времени на раздумья нет, главное — ввязаться в драку, а там посмотрим. Не помню, кто сказал». «Это я тебе сказал», — заявил Забубенный. «Еще в прошлом году». Гризов слегка усомнился, но уточнять не стал. «Ребята, может, генератор прерывания импульсов агрессивности просто задействуем?» — подала идею Маша. «Вырубим всех, да улетим». «Еще не подзарядился», — с сожалением ответил Гризов, проверив свои виртуальные батарейки. «Армаранская энергия все еще была чуть выше нуля. У всех остальных также. Другого выхода не нашлось». «Короче, я пошел», — заявил Антон, вставая. «Маша прикрывает окно, но не высовывается. Как отгоним противника, прыгаем в драндулет и смываемся. Все просто». Когда Гризов толкнул дверь, он уже был с ног до головы в броне и своим видом, как две капли воды, походил на спецназовца из города Ангелов. В левой руке он держал щит с надписью «Суэт» и прорезью для глаз, защищенный пуленепробиваемым стеклом. Единственное, чем он отличался от своих клонов, засевших в 20 метрах, был портативный огнемет, висевший на правом плече. Антон не удержался и оставил его. Больно уж понравилось изрыгать огонь. — Стоять! Полиция Лос-Анджелеса! — тотчас закричали ему по-английски все десять человек разом. Гризов замер, быстро осмотревшись. пересчитал полицейских с оружием, качки-охранники все еще отдыхали под навесом. Снизу явно тянуло дымом. Значит, пожар разгорелся уже не на шутку, охватил весь двадцать пятый этаж. «Спокойно, парни!» — ответил Гризов, опуская перед собой щит и незаметно положив руку на огнемет. «Я свой! Вы что, не узнали меня?» «Лечь на землю! Руки за голову!» — продолжали орать наивные полицейские. «Гарри!» — крикнул Антон, сверившись с личными данными бойцов через анализатор и отслеживая перемещение спецназа. «Гарри Портер, ты что, не узнал меня? Это же я, Билли Баклуша из восьмого отряда. Ты помнишь меня? Мы вчера с тобой пили виски в баре, а потом я еще приставал к твоей сестре, пока ты валялся под столом». «Ах ты сволочь!» — крикнул вдруг один из взрослых полицейских, выходя из-за вертолета и вставая во весь рост. «Так это был ты! Тебе конец, даже если ты не террорист!» «Ну, она сама этого хотела, Гарри». Но Гарри было уже все равно. Он вскинул автомат и выпустил очередь. Пули со звоном забарабанили по щиту, пара штук даже щелкнула по наплечнику, но Гризов был пока цел. Остальные полицейские, подчиняясь инстинкту, тоже открыли огонь, уже не раздумывая. Давай, Григорий! заорал Антон, пригибаясь и прячась за защит, на которой обрушился целый шквал огня. Пули вышибали куски из стены позади него, разбили оконное стекло, но выстрелов все не было. Антон уже отчаялся, решив, что забубенного зацепили. Собрался отползать назад, пока бронированный щит не развалился на части, как вдруг, наконец, грохнул гулкий выстрел. Антону показалось, что это был залп из пушки. За спиной полицейского спецназа раздался мощный взрыв, и вертолет Кристоферополя Марки Сикорский разметало на части. Обломки винтокрылой машины разлетелись во все стороны, уничтожив половину группы. Несколько осколков средней величины даже звякнуло по щиту Антона, едва не сбив его с ног. «Долго ты целился, Григорий!» — крикнул он, не оборачиваясь назад. «Правда, не в тот вертолет, зато метка. В бензобак угодил, похоже, снайпер». «А то!» — похвалился издалека забубенный, «Белки в глаз!» — и снова нажал на курок. В этот раз выстрел пробил слабую бортовую броню полицейского вертолета, проделав в ней огромную дыру. Затем Забубенный сделал еще несколько прицельных выстрелов, превратив машину полицейского спецназа в решето. Немного поскрипев, вертолет сложился внутрь себя и загорелся. Но такого взрыва, как в первый раз, не произошло. Впрочем, все вокруг и так полыхало. Вскоре стрельба прекратилась. Гризов осторожно выглянул из-за обрубка щита. Семь трупов носителей было разбросано по вертолетной площадке. Некоторые в совсем неприглядном виде, но трое спецназовцев были еще живы. Один прятался справа за щитом, еще двое просто лежали, распластавшись на вертолетной площадке и вцепившись в автоматы. Не теряя времени, Антон отбросил щит и перехватил покрепче огнемет. «Пора добавить огня», — тихо сказал он, нажимая на спуск. Яркая струя прошлась по вертолетной площадке, поджигая все, что еще не горело, а потом ударила в щит бойца на правом фланге. Побросав автоматы и защитные приспособления, уцелевшие до сих пор спецназовцы попытались скрыться за ногами гигантских мышей, но тут из-за спины Гризова застучал пулемет Калашникова. Наигравшись с американской винтовкой, Забубенов вернулся к изделиям отечественного производителя. Меткая очередь пресекла метание носителей на крыше высотки. «Все!» – махнул рукой Григорий, осмотревшись и не заметив больше движения. «Вопрос закрыт. Пора сматываться отсюда». Григорий с пулеметом наперевес осторожно вышел из укрытия, вслед за ним показалась испуганная Маша, изо всех сил сжимая свой автомат. Судя по звукам боя, она так ни разу и не стреляла из него. «Классно у тебя получается вести переговоры», заметил по дороге к драндулету Забубенной, разглядывая пожарище. Гризов пожал плечами. В этот момент его взгляд вновь привлекли гигантские мыши. «Чего застыл?» – кивнул главный механик земли в сторону второго Сикорского, с виду Полетели отсюда. Умная машина познала своих хозяев и впустила внутрь. Пока Григорий усаживался на место первого пилота, а Маша чуть позади, Гризов все смотрел на гигантских мышей, вызывавших у него неприятные чувства. Все не шел из головы этот маньяк-извращенец Кристофер Полли. В итоге Гризов не выдержал и подпалил их из огнемета на прощанье. Огромная конструкция занялась быстро, ручьек огня побежал вверх. Антон выбросил огнемет на площадку и запрыгнул в драндулет. Машина мягко пошла вверх. «Отвел душу! Да с пониманием произнес забубенный, закладывая вираж и зачем-то делая облет здания по кругу. Гризов молча кивнул, глядя на объятую пожаром башню с чувством выполненного долга. «Одно скопление продезинфицировали», — подытожил сегодняшний визит просто директор Старкиллер Групп. «Пора узнать, как там дела у Васи. Жми, Григорий!» И Григорий с большим удовольствием нажал на виртуальный газ. Но полет продлился недолго, хотя до голливудских холмов, где притаился армаранский корабль, лететь было всего ничего. Едва драндулет один выбрался на открытое пространство над парком развлечений, взяв курс на армаранскую тарелку, как к ним в хвост пристроилась ракета. Запуск с земли армаранские приборы зафиксировали четко, но вот прогноз автопилота не вселил уверенности в землян. «Внимание!» — спокойно сообщил автопилот. «Мы атакованы ракетой класса «Земля-воздух» с бронемашиной типа «Хаммер». В обычной ситуации такая ракета нам не страшна, однако сейчас защиты почти не осталось, и наши шансы на выживание равны 30%. «Маловато будет!» — только успел сказать Григорий, как раздавшийся позади взрыв свалил дрондулет в штопор. Машина стремительно понеслась вниз. «Держись, командир!» — крикнул главный механик Земли. «Сейчас будет жесткая посадка!» У Антонов в мозгу от чего то замелькали кадры из десятков американских фильмов, где пассажирам подбитых и объятых пламенем самолетов почему-то все время советовали держаться. Из стремительно падавшего самолета без парашюта, в принципе, деваться было некуда. Но испуганные пассажиры честно держались за все, что могли, до последнего мгновения перед столкновением с землей, хотя выжить это не помогало никогда. «Я постараюсь», — выдавил из себя Антон, ухватившись за панель приборов. В последнем мгновение, увидев испуганное лицо Маши, он вдруг все же решил действовать. С помощью генератора Симы Гризов молниеносно трансформировал вертолет в легкий четырехместный самолет «Цесна». У самой земли самолетик сумел уловить нужный поток воздуха, затормозить падение и спланировать на зеленую лужайку перед замком сказочного чудовища. когда Цесна, натужно вращая винтом, клюнула носом и остановилась у самого края небольшого рукотворного озера, в салоне раздался громкий вздох облегчения. «Браво русскому пилоту!» воскликнула Маша и от радости чмокнула своего спасителя в щеку. «Молодец, Тоха!» — сказал Забубенный в изумлении. И как это я сам не догадался самолет придумать? В этот момент где-то далеко застрекотала пулеметная очередь и по хвосту самолета тотчас забарабанили пули. «Приземлились, и слава богу, я почти обнулил свои запасы энергии, теперь твоя очередь. Можешь что-нибудь попрочнее придумать?» — посоветовал Гризов, глядя на бронемашины «Хаммер» с крупнокалиберными пулеметами, которые неслись к ним, лавируя между павильонами. «Похоже, нам на хвост села уже американская армия. Пока вижу только бронемашины, но так и до танков с самолетами недалеко». «Танков, говоришь?» — в задумчивости произнес главный механик земли, рассматривая замок чудовища. «А что, неплохая идея!» Новая очередь срезала пол крыла самолету и ушла в небо. Похоже, пулеметчик головного хаммера полил, не прицеливаясь и не обращая внимания на прыжки через газоны и кусты, попадавшиеся ему на пути. Бронемашины неслись к самолету, сметая все выстроенные декорации. К счастью, людей в парке уже не было. Едва завидев падение вертолета, они с криками бросились в рассыпную. а полиция, оцепившая все входы и выходы, орала в мегафоны про террористов и требовала по рации от армии подкрепления. «Ты поторопись там», — напомнил Гризов механику, нервно посматривая в окно, «а то поздно будет, бронемашины приближаются, в третьей очереди мы не переживем, пулеметчик уже пристрелялся». Гризов безо всяких анализаторов увидел, как джип затормозил на лужайке в сотни метров, а хищное жерло пулемета повернулось в сторону беззащитного самолета. Носитель вируса X в военной форме морского пехотинца США, всегда предпочитавший приказы размышлениям, теперь не торопился. Как маньяк, во власти которого жертва находилась уже безраздельно, он смаковал это убийство. Гризов спинным мозгом ощутил, как теплый палец американского морпеха лег на спусковой крючок крупнокалиберного пулемета. Щелкнул затвор, и первая пуля с грохотом вырвалась из ствола. «Григорий!» — прошептал Антон, приготовившись встретиться с проотцами. И свет действительно померк. Но затем пространство вокруг вновь осветилось за могильным сиянием аварийных лампочек, сузившись до минимума. В первые секунды, глядя на протянувшиеся вдоль зеленоватой стены снаряды, кабели, какие-то экраны с кнопками и окуляры перед собой, Гризов не понял, что произошло, но Забубенный быстро пояснил. «Новейший танк Т-90М. Прорыв!» — воскликнул Григорий, сидевший на месте механика водителя «Экипаж три человека. Как для нас сделали. Ничего я сообразил». «Ничего», — кивнул Антон, оказавшийся на месте командира танка, и взглянул на сидевшую чуть поодаль озадаченную Машу, которой досталась роль радистки. «Потянет. Что умеет машинка?» Гладкоствольная пушка калибра 125 мм с боекомплектом около 40 снарядов, но это в обычном варианте. В «Армаранской» модификации запас снарядов не ограничен. Боеприпасы у нас самые разные – бронебойные, фугасные, подкалиберные. При необходимости можем стрелять управляемыми ракетами «Рефлекс-М» или «Инвар» прямо через ствол Новая система наведения, компьютер для облегчения стрельбы и прицеливания, современная оптика. Есть даже несколько камер для обзора вокруг машины. Теперь парковаться можно хоть задом, никого не заденем. Не танк, бронированный лимузин с прибамбасами. Знатно. Кивнулся своего места просто директора, разглядывая многочисленные экраны с кнопками и джойстиками. «Специально для Маши обновили средства радиосвязи», — добавил главный механик. «Можем даже воевать целой группой танков «Прорыв», которые будут общаться друг с другом по беспроводной сети типа Wi-Fi». В этот момент по броне со остервенением забарабанили пули. Морпех-пулеметчик с размалеванной рожей недоумевал, почему полурастерзанная жертва на его глазах вдруг превратилась в того, кто может дать отпор маньяку. Настоящего бронированного монстра, да еще с белой буквой «В» на броне. Увидев русский танк, он выпустил очередь скорее от злости, чем в надежде кого-то убить. «Это нам как слону дробина», — успокоил экипаж танка Забубенный. «Надо показать местному снайперу кое-что из арсенала», — намекнул командир танка. «Как тут все заводится?» Ромаранская техника быстро подсказала, как. И Гризов, мгновенно сросшийся с бронированной машиной, развернул башню в направлении ближайшего Хаммера. Пулеметчик, мягко говоря, удивился, но было поздно. Помимо основного орудия со спаренным пулеметом Калашникова, на плоской башне Т-90М «Прорыв» располагался еще один пулемет — зенитный. Это был крупнокалиберный пулемет «Корд-МТ», способный сбивать самолеты на большой высоте. Управлять этой установкой можно было, не вылезая из башни через специальную видеосистему. Именно этот пулемет Гризов и направил на обнаглевшего морпеха. Утробный рокот Корда было слышно даже сквозь закрытые крышки люков. Первая же очередь разорвала американского морпеха в клочья и превратила «Хаммер» в дымящееся решето на спущенных шинах. Остальные три бронемашины, выстроившиеся в ряд прямо на открытой лужайке чуть в стороне, показались Гризову отличными мишенями. Заряжай, приказал он танку. Механизм отработал штатно, дослав ствол бронебойный снаряд. «Наводи!» Подчиняясь приказу армаранского автопилота, Т-90М чуть довернул плоскую башню, поймав в лазерный прицел выстроившиеся в одну линию у живописного ручья Хаммеры. «Огонь!» В последний момент до американских морпехов, не рассчитывавших на встречу с русским танком в Лос-Анджелесе, начало доходить, что это не учение. Самый дальний бронеавтомобиль рванулся со своего места и едва успел выпрыгнуть вперед на несколько метров, прежде чем бронебойный снаряд, прошив первый «Хаммер», вонзился во второй и взорвался, разметав оба в клочья. Последний «Хаммер» попытался уйти средь дыма и огня, но Гризов мысленно навел на него зенитку и выпустил вслед пару очередей, превратив в груду пылающих обломков. Уходя от обстрела, Хаммер успел подлететь ко входу в замок Чудовища, где командир танка случайно зацепил очередью пустой ларек с гамбургерами и каким-то дурацким клоуном. Теперь у входа в замок прямо на набережной были рассыпаны сотни теплых гамбургеров на радость воронам и воробьям. Оглядев через оптическую систему дело рук своих, четыре дымящихся Хаммера на зеленой лужайке, Гризов остался доволен. «Поехали отсюда», — приказал он механику водителя, пока настоящая армия не подтянулась. Григорий молча кивнул и надавил на газ, протаранив остатки пылающей бронемашины Т-90М «Прорыв», выбрался с лужайки и устремился в просвет между пещерами «Аладдина» и колесом обозрения. Сразу за ним виднелись волнообразные гигантские конструкции, американские горки, которые здесь почему-то называли «русскими».